Войгрови пушки перешел в тонкий визг, от которого завибрировали все кости в теле. Туран с трудом повел раструбом вправо, медленно разворачиваясь всем телом. Грузовик поволокло по обломкам, передние колеса бесполезно вращались в пустоте, а задние скребли по хрустящим кирпичам. Гетьманы бежали от ползущей на них громады, Тим стрелял по ним. Скрипнув зубами, Туран резко повернулся, И отправил бронированную махину в другом направлении. Наконец-то удалось оторвать от грунта весь самоход тот взлетел, перевернувшись на бок, и стало слышно, как в кабине орут ошалевшие инкерманцы. Туран сделал шаг другой. Позади него земля и обломки кирпичей вскипали, растираемые отдачей в пыль. Вес машины частично передавался и ему, идти стало совсем тяжело. Он едва переставлял ноги. Гравипушка в руках налилась такой тяжестью, что суставы скрипели, будто несмазанные дверные петли. Туран шел к катапульке и с каждым шагом качался то влево, то вправо, бросая здоровенную махину из стороны в сторону. Гетьманы разбегались. Мотающийся туда-сюда самоход привел их в ужас. Пот заливал глаза... Туран тряс головой, моргал и старался не сводить глаз с угольно-черного контура катапульты. Его шатало от напряжения, и рама катапульты шаталась перед ним. Белорус что-то орал сзади, но он не слышал. Полуголые кочегары посыпались с паровой тележки. Гетьманы, загружающие мачту снарядами, разбежались. Из последних сил Туран поднял раструб гравипушки еще выше. В плече хрустнуло, руки свело болью. Конус искаженного света, натянутый между раструбом и самоходом, задрожал. Белые кольца стали бледнеть и терять форму. Они кривились и гнулись, рассыпая призрачные искры. Туран хрипло выдохнул, взмахнул стержнем. Самоход описал дугу и огромным молотом ударил в раму катапульты в самое основание. Стон прокатился над равниной, вздрогнула красная земля под ногами. Как впилась в правое предплечье пуля, он не почувствовал. Просто рванула руку, ладонь разжалась, и конический поток энергии исчез. Самоход врезался в опору рамы, прогнулась клепанная балка, вывернулась из основания, лопнули канаты. Визг, тонкий звон, глухой ляск, скрежет. Машина сползла по гнущейся балке, она качнулась и упала. Катапульта стала грудой стального лома. Врезался в землю самоход, смялся, будто был сделан из мягкой глины. На него повалились куски полиспаста, поползли петли каната, накрывая разбитую машину. Завалилась рельсов паровая тележка, врезалась в груду стальных обломков, заклепки, словно пули, вылетели из отверстий, ударили струи кипятка, и катапульту заволокло паром. Тура напомнился, когда белорус схватил его за руку и потащил прочь. Ощутил боль в руке, увидел, что рука весь пропитался кровью. Они побежали прочь от поверженной катапульты. Скорее! крикнул белорус. пока гетьманы ничего не поняли! Надо в дыру какую-то залезть, переждать, потом убираться отсюда! Рядом что-то взорвалось, повалили густые клубы дыма. Белорус обернулся и дважды выстрелил. Из дыма вывалился полуголый гетьман с совковой лопатой в руках. Кочегар с разбитой катапульты. Глаза его на перемазанном угольной пылью лице горели безумием. Он заревел и взмахнул лопатой. Туран пригнулся, прыгнул навстречу. Лопата просвистела над головой, и он врезал плечом в живот Нкерманца, а его на землю. Они нырнули в стену вонючего дыма. Белорус на ходу пытался зарядить револьвер, но никак не мог попасть патроном в камуру. Винчестер висел у него за спиной. Туран ртом хватанул горячий смрад, В глазах запершило, легкие, как будто кипятком обдало. Но тут, отчаянно кашляя, они выскочили из облака ядовитой копоти. Тим ухватил Турана за здоровое плечо и поволок в сторону. Глаза слезились, горло жгло. Беглецы достигли руин, вбежали в разваленный домик, от которого оставался четырехугольник стен высотой по пояс. Там они упали на усыпанный обломками пол и перевели дух. «Ты зачем через дым побежал?» – прохрипел Туран, стуча себя кулаком по груди. Откашлявшись, белорус пояснил. «Навстречу толпа валила, но вроде не заметили, как мы в дым свернули!» Он похлопал по карманам изодранного в драке жалета и достал свернутый бинт. «Руку покажи!» Пока белорус бинтовал, Туран выглянул из-за остатков стены. За стеной дыма раздался крик. «Эй, сюда! Ко мне, говорю!» Из дыма показались гетьманы. Впереди бежал кочегар. Туда не бегли! За мной давай! надсаживался он, размахивая лопаты. Закончив бинтовать, Тим поднял Винчестер. Вон туды! надрывался Гетьман и тыкал лопатой точнехьего в руины, где засели беглецы. Белорус выстрелил! Инкерманец выронил лопату, упал на колени, потом завалился лицом вниз. Остальные вскинули оружие, и Туран с Тимом вжались в обломки кирпичей. Грохнул залп ручниц, над головой зацокали пули. «Дай револьвер», — сказал Туран. Когда отгремела пальба, беглецы разом поднялись и выстрелили. Гетманы, осторожно приближавшиеся к руинам, попадали. Замелькали вспышки. «Патроны пока есть», — сказал Белорус. «Но долго здесь не протянем». Затарахтел двигатель из дыма выкатил сендер. Они выстрелили одновременно. Машина взвыла мотором и встала. Какой-то гетьман выкрикнул приказ, и противники снова открыли огонь. Потом застучал пулемет. Крупнокалиберные пули с треском крошили остатки стены, кирпичи из обожженной глины хрустели и разваливались. На головы беглецов посыпались обломки. Белорус приподнялся, но сразу повалился лицом в битый кирпич. Стрелок на сендере, заметив движение, снова дал длинную очередь. Туран отполз в сторону, выглянул. Прячась за остатками стен и грудами битого кирпича, гетьманы ползли к ним. «Обходят», — сказал он и занялся револьвером. «Сейчас со всех сторон стрелять начнут». Правая рука почти не слушалась, заряжать было трудновато. Зашуршала глина, совсем рядом посыпался щебень. Туран вскочил на колени, выстрелил на шум и снова упал. Пулеметчик немного запоздал, пули раскрошили часть глиняной стены. Зато Туран попал. Там, куда он стрелял, теперь раздавались стоны и ругань. Шорох щебня удалялся, раненый отползал прочь. Загудел мотор, захрустели обломки под колесами. Сендер с пулеметом подбирался ближе. И с этим уже ничего нельзя было поделать. Тем начал что-то негромко насвистывать, Туран откинулся на спину и лег поудобнее, уставившись в небо. Клубы дыма по-прежнему закрывали небо над Херсонградом, но теперь они стали жиже, прозрачней. На востоке посветлело, розовый свет занимающегося утра растекался по пустоши. «Ночь закончилась», — сказал белорус, приподнялся, дважды выстрелил и снова упал. Туран лежал и глядел в небо. В висках стучало, немного кружилась голова, боль пульсировала в плече. Застучал пулемет, совсем рядом. Стена трескалась, куски кладки летели, от нее сыпалась на землю труха. Белорус ругнулся, выставил винчестер и пальнул наугад. И тут все шумы перекрыл низкий грохот. В нем потонули и крики, и треск пулемета, и хруст глины под сапогами гетьманов. Грохот стал волной, смолк, ударил еще раз, потом опять. Белорус торжествующе завопил, поднявшись на колени, замахал винчестером. Но Туран не шевелился, лежал и глядел вверх. Дым таял. За темной пеленой проступало светлеющее небо, по которому медленно плыл Крафт. Сияющий, обтянутый серебристой пленкой. В гладких боках газовых баллонов Отражалась розовая полоса горизонта. Клубы дыма и багровые отцветы от разрывов бомб. Крючок, свесив ноги, сидел в дверном проеме гондолы, подпаливал фитили и равнодушно швырял их вниз. Термоплан подплыл к руинам. Ставро стравил газ, и машина медленно пошла на снижение. Крючок обернулся, вытянул из-за спины здоровенный моток. Тот соскользнул с его коленей, покатился вниз, разворачиваясь в лестницу. Качаясь, Она проплыла над разбегающимися гетманами, над сендером, перевернутым взрывом бомбы, над нелепо задранным пулеметным стволом. И скользнула к руинам, в которых укрылись Туранджай и Тим белорус.